Глава восьмая «Ненавижу, Вилли!» — вздохнул я, утром посмотрев в окошко и увидев там всю ту же картину, перелезающих через забор деревни людей. Ночевавший со мной сегодня четвертый привычно промолчал, а я отправился приводить себя в порядок. Тяжелый вчера был день. Сначала мы с Громыко успокаивали наших, потом он с альфомцами и частью КГБшников — ушел участвовать в расследовании. И я больше чем уверен, что в расследовании сильно поможет применение на выживших террористов хтонического советского ТАПИКа, он же ТА-57, военно-полевой телефонный аппарат со встроенной в него динамомашинкой, выдающий очень достойное напряжение плохая у террористов ночь будет но вы же сами себя за рамки общества поставили чем расписались в свои принадлежности к опасным животным юридические процедуры и права человека это для людей вечер поглотили собрание с не попавшими под теракт и слава вселенной нашими где мы с товарищами по несчастью рассказали им обо всем из первых уст По идее, немцы должны меня допросить и сшить какое-нибудь дело по типу самообороны с полным последующим оправданием. Но париться никто не стал, и так проблем хватает. Ну, а сам себя виноватым я не считаю. Нефиг меня в заложники брать, дебилы. Выбравшись из ванны, я посмотрел на часы, рано еще. Включил телек и плюхнулся на койку, смотреть утренние новости. Показывали захлестнувшие улицы ФРГ толпы народа. Содержание плакатов — то, что надо. далой бумажного канцлера! Распустить дармоедов из БНД! Когда евреи придут убивать твоих детей, ты будешь извиняться?» «Я не устраивал Холокост. Я родился виновным в том, чего не делал». В мои времена немцы уже смирились с коллективной ответственностью и даже не пытались сопротивляться. Как сейчас помню дивную картину, на которой над Рейхстагом развивались три флага. Израиля, ЛГБТ, движение, признанное экстремистским в РФ, и родины Степки Бандеры. Я понимаю, солидарность и поддержка хозяйских марионеток важна. Но, может, ради приличия не будем немецкий флаг с главного государственного здания страны снимать? Во время этих вызывающих у меня мерзость и справедливую опаску немецкий национализм еще жив. Вот они, первое и второе послевоенные поколения, которые не понимают, почему их страну разделили, кастрировали и заставляют каяться. «Да, дедушка из ССС накуролесил, но разве внук в этом виноват?» «Тактически использовать эту силу можно, но на долгой дистанции мы рискуем получить третью волну буйного немецкого национализма. Год-полтора, дальше на ФРГ начнут падать снаряды и ракеты, а введенные со всех сторон воинские контингенты быстро объяснят, что так делать нельзя». Даже против СССР западные партнеры не станут накачивать немцев, как это было при Гитлере. Но народное недовольство, пока оно не приводит к реставрации военного могущества и строительству Четвертого Рейха, использовать можно и нужно. Ведь при социализме нацизм загоняется настолько глубоко, что становится безопасным. Сильный имперский центр не оставляет даже самым радикальным идиотам пространства для маневра. Особенно сейчас, когда экономический бум настолько силен, что жертвовать благостоянием ради непонятно чего никому не надо. Сами своих сепаратистов с удовольствием давят, чтобы не мешали погружаться в сладкое потребительское счастье. Кружки по изучению этнических языков на окраинах союза, кстати, на две трети пусты. Большинство тамошних жителей просто не понимают, нафига им учить местный диалект, если все вокруг, все вокруг говорят на русском. А для личного авторитета полезнее учить языки западные или азиатские. Словом, в топку немецкого недовольства я дровишек из телевизора подкину с радостью потому что врагов и их сателлит их нужно шатать при любой возможности и как можно сильнее. Военная аннексия — это невозможно, грёбаная холодная война на дворе. Дальше показали Вилли в его кабинете. Сидящий за столом канцлер рассказал податному населению об опасности вспышек национализма о необходимости навсегда закопать немецкую воинственность, о важности сохранять спокойствие во время Олимпиады. Объявил комендантский час с 9 вечера до 5 утра сроком в неделю и в качестве пряника пообещал выставить Канаде претензии в ответ на канадский визг о том, что граждан Канады надо было выдать для справедливого суда в Канаду. Бонусом шло обещание отправить в отставку полицейскую верхушку города Мюхина вместе с отказавшимися стрелять террористов младшими чинами. Вилли бы, может, террористов в Канаде и отдал, но это навсегда похоронит как его репутацию, так и наши дипломатические отношения с ФРГ. Они немцам нужны больше, чем нам. С телевизорами, проигрывателями и носителями мы справились. Заводы в две смены пашут, и купить вышеперечисленное теперь легко, были в деньги. Если в ближайшем магазине кончились, просто едешь в город покрупнее или оставляешь заявку на бронь. Купишь, когда завезут новую партию. Машины. Да и пошки с итальянцами и французами от радости визжать будут, если мы в ФРГ подальше пошлем. Химия. Некоторые химические достижения мы у немцев покупаем, но опять же ничего не заменило. Словом, лучше ФРГ попортить отношения с Канадой и немножко поругаться с кураторами из Ленглии. Те давить до последнего ради террористов не станут. Не те времена. И не те пиндосы у руля. Следом начался блок про Олимпиаду, и я выключил телевизор. Политически неграмотным обывателям, внимание, переключаете бракоделы хреновые. И пошел к шкафу собираться на завтрак. После него мы со сборной по футболу и группой поддержки, Соня в наличии, крепкий у моего курортного романа характер, ну, так оно и понятно, колхозница. Отправились в городок Аугсбург, на стадион розеншнаус он Совсем небольшой, 28 тысяч зрителей вместимость и трибуны полупустые. Сюда пришли в основном местные или ярые фанаты футбола. Остальные гости Олимпиады остались в Мюнхене, где программа была насыщена. Погода для матча стояла идеальная. Ветра нет, температура зависла между тепло и прохладно, то есть спортсменам бегать будет комфортно. С усеянного легкомысленными облачками неба светило не жаркое сентябрьское солнышко. Наш сектор крайний правый. Поляки, сегодняшние соперники, на всякий случай сидят через два сектора левее. Оно, конечно, братушки по созвлоку, но футбольным фанатам про это могли и не рассказать. Мне здесь на неудобной скамейке быть не обязательно, но сборная это приехала, значит, и я должен. Ну и на камерах засветиться надо, тоже стойкость показать. Второе сомнительно. Меня столько раз убить пытались, что никому уже очередной замес и не интересен, Чисто как повод поругать необучаемых врагов, которым наш Сережка жить спокойно не дает. Стоило подумать о соотечественниках и родине, по душе разлилась теплая волна. Сердце затрепетало, и наружу невольно выползла улыбка. Где-то там, на востоке... Огромная, могущественная, 200 двухсотмиллионная, дружная страна ждет нашего триумфального возвращения. Следит за тревожными новостями, радуется благополучному освобождению советских граждан, старательно считает полученные нашими медали и качает бровами на еще не разыгранные, прикидывая шансы на командный зачет. «Что с тобой?» — заметил неладный куратор от спортивного комитета Шейн. Родину вспомнил, честно признался я. А, ностальгия, покивал он и хлопнул меня по плечу. Ничего, почти отстрелялись уже. Судья свистком отдал команду к началу и начался матч Советский Союз-Польша, который определит, какая из команд пройдет в финал, а какая будет бороться с ГДР за почетное третье место. Футбол, по моему сугубо объ... субъективному мнению, штука скучная. Равно как и хоккей, баскетбол, футбол американский, а тем патчи бейсбол. Столь же скучный, мне кажется, бег, бег с препятствиями, плавание и прочие виды гонок. Может, это из-за желания противопоставить себя народным массам? Кто не без греха. Но мне жутко нравится керлинг. Странный, нелепый спорт прокатания ледышек и натирания льда швабрами оказывает на меня какое-то гипнотическое воздействие. Я и правил-то толком не знаю. Просто, открыв рот, смотрю на удивительное в своей нелепости, но почему-то существующее зрелище. Первый там зако... тайм закончился для нас плохо. Счетом 2-0 в пользу поляков. Сходив в раздевалку, я немного пошушукался с расстроенным тренером, он похлопал на меня глазами и быстренько соорудил пару тактических схем с учетом моих сверхчеловеческих наблюдений за поляками. Пожелав футболистам удачи, я вернулся на трибуну и с удовольствием вгрызся в хот-дог. Немцами этот стадионный фастфуд освоен. Завивая его томатным соком, потому что как только в Союзе появилась своя кола, желание пить, как ее, так и зарубежную, пропало, значит. Наработки глубочайшей свежести пустили в ход сразу. И к середине второго тайма счет стал гораздо приятнее. 3-2 в нашу пользу. А поляки были вынуждены сделать несколько замен. Тщетно. Пусть голов нашим больше забить не удалось, но и поляки не смогли отыграться. Игра закончилась. Наша трибуна и немалая часть сторонних болельщиков — матч получился динамичный и с интригой, что всем понравилось — взревели, забили в барабаны и засвистели в дудки. Довольные мужики обнялись с соперниками и, не забывая махать трибунам ручкой, проследовали в раздевалку. А я поежился под хищным взглядом тренера — Зря высунулся. Теперь досуха выжмет в поисках интересных приемов. А я же их не знаю. Просто указал, какой поляк и чем отличается от других поляков, и как на их несовершенствие можно сыграть. Не хочу быть спортивным теоретиком.